Глава 19. Хавлык. Коридор протянулся на 40 м между баками утилизаторов и резервной механической мастерской. Через каждые 10 м в стене открывались решётчатые люки. Открытые лифты на обоих концах вели к контролю жизнеобеспечения на носу и к кормовым гидропонным залам. А в возрасте Израиля говорил не только дизайн помещений и царапины на полу, но и серо-зелёная отделка керамических переборок, и острые углы дверных рам. Во времена первого полёта этого корабля за орбиту Марса требования безопасности были не слишком жёсткими. Белые шрамы на стенах напоминали о каких-то перипетиях ранней истории Израиля, а заплаты на них походили на слой краски поверх граффити. Хевлок едва сдерживался, чтобы не забиться в угол у двери. Ему было трудно. Homo sapiens эволюционировал на дне гравитационного колодца Земли, рос и развивался там. Подсознание твердило Хевлоку, что безопаснее прижаться к стене. Злой шёпот людей за стеной заставлял сердце биться чаще, а стена, к которой он почти касался плечами, магнитом тянула к себе. Однако, прислонись к ней, прижмись и она тебя оттолкнёт, выбросит в открытое пространство коридора, на линию огня. Второй закон термодинамики относится и к боевым столкновениям. Чисто, сказал один из механиков. Хевлок разрывался между радостью и досадой. Ничего не чисто, ворчал он про себя. Думаю, трасс его не видно, значит и нет здесь. Он, затаившись, держал в руке пистолет, ждал и не прижимался к стене. Первый, кто проплыл мимо, заметил его только после выстрела. Оранжевое пятно краски расцвело у него на груди. Тот, что двигался следом, уже оттолкнулся, плыл от захвата к захвату и не мог изменить траекторию движения. Хевлок поразил его дважды — в бедро и в живот. Будь бой настоящим, воздух уже наполнился бы кровью. Мелкие красные брызги вращались бы, сталкиваясь и сливаясь понемногу в более крупные шары. До третьего было ещё далеко. Изгиб коридора мешал увидеть его целиком. Полдюжины голубых снарядов с краской про свистело мимо Хевлака и заплескало керамическую переборку. Огонь на подавление. Неплохо задумано, только воспользоваться замыслом уже некому. Хевлак легонько придерживаясь за скобу на стене, чтобы не унесло в сторону, перезаряжал пистолет и считал выстрелы. Убитый механик мрачно плавал рядом. Пятнадцать пуль, пауза и щелчок вынимает круглый пейнтбольный магазин. Хевлок продвинулся на несколько сантиметров вперед и выглянул. Последний, Уильямс, завозившись с перезарядкой, забыл укрыться. Хевлок выстрелил трижды, попал только раз. С прицелом у пистолета дело обстояло скверно, но и того хватило. Последний механик ворчливо ругнулся. — Хорошо, — сказал Хевлок в терминал. — Заканчиваем, ребята. За уборку, а через 30 минут встречаемся в конференц-зале. Трудно было оценить успешность тренировок. С одной стороны, после восьми дней работы Хевлок все еще не мог сказать, что его подопечные готовы к настоящему действию. Механики не солдаты. Трое, что когда-то проходили обучение, настолько потеряли форму, что оказались хуже полных новичков. Те хотя бы отдавали себе отчет, что ничего не знают. С другой стороны, учились механики быстрее, чем ожидал Хевлок. Ещё неделя или дней 10, и будут не хуже взвода новобранцев, а может и получше. Безопасники попадали на службу по разным причинам: из-за безработицы, идеалистической надежды помогать людям, а порой и нарциссической любви к насилию. С механиками было иначе. Они тренировались более целеустремлённо и мотивированно. И в команде явственно ощущался настрой на противостояние с врагом. Победа Мартри над террористами с планеты взбудоражила людей. Хевлок не видел беды в кровожадности, лишь бы она была под контролем и направлена куда следует. Полчаса механики и оставленные с Хевлоком безопасники отдраивали коридор и решётки, стараясь при этом, чтобы в воздухе не осталось хлопьев краски, способных попасть кому-то в лёгкие. Механики соорудили набор вакуумных пылесосов, отфильтровывающих из воздуха мельчайшие частицы. Работая, люди смеялись, шутили, подначивали друг друга, словно молодые паисаны на уборке додзё. Хэвлок не для того задал им работу, чтобы сплотить команду, но получилось настолько удачно, что он уже почти поверил, так и задумывалось. Помещение, в котором они собирались на планёрки и разбор полётов, было приспособлено к искусственной гравитации ускорения. Овальные столы крепились к полу, вокруг стояли койки-амортизаторы. Механики ими не пользовались. Хевлок не заметил, чтобы его люди о чём-то сговаривались, но решение было принято единодушно. На всех собраниях они располагались вдоль стен и просто в воздухе. оставляя пол по правую руку, а сам Хевлок оказывался у главного входа. Итак, заговорил он, и разговоры умолкли. Чему мы научились? Не верить обармоту гипсу, когда он уверяет, что в коридоре чисто. Забулькали смешки, но не злые и не обидные. Сам объект обсуждения улыбнулся. Ответ неверен, сказал Хевлок. Правильный ответ не спешите, когда ведёте зачистку. Для нас естественно, увидев пустое помещение, счесть его безопасным. Двери и углы всегда представляют угрозу. Входя в комнату или сворачивая за угол, вы не знаете, что вас ждёт. А к тому времени, как увидите врага, вы уже ему подставились. Сэр, хевлык кивнул, поднявший руку женщине. Да? Сэр, а существует какой-то алгоритм Очень пригодилась бы инструкция, которую можно изучать в свободное от тренировок время. Ага, с классификацией дверей и углов подсказал кто-то, и с планом подхода к каждому типу. Похоже, хорошо бы сдвинуть ось так, чтобы точка выхода располагалась в направлении низ. Хевлок не мешал им переговариваться. Забавно было слушать, как тактику малой группы обсуждают в терминах механики. Но такая уж ему досталась команда. Они решали насилие как уравнение. Цель не вычеркнуть, а понять до конца. Чего я никак не возьму в толк, подал голос старший механик Койнен. Это почему именно борьба пикла? Все взгляды обратились к Хевлаку в ожидании ответа или хотя бы реакции. У него почему-то перехватило горло. Хевлок откашлялся. Они на стороне плохих парней. «Барба Пикколо — безоружный грузовик, команда не больше ста человек, на поверхность высадка только через челнок», — возразил Стармех. «А на Рассенанте минимальная команда, и та наполовину внизу. Сдается мне, они доступнее и ценнее». Услышав одобрительный ропот, Хевлок покачал головой. «Нет», — сказал он, — «в первой части ты прав, Барба Пикколо безоружна». В случае чего нам приходится опасаться разве что резкой ноты протеста. А вот Ресинант, прежде чем Холден отдал его АВП, был кораблём марсианского флота, и бог знает, сколько модификаций ему добавилось с тех пор. Он несёт полный комплект торпед, орудий точечной обороны и килевых гауссовых. Если его команда увидит в нас угрозу, нас прикончат, и сделать мы ничего не сможем. Зато окажись у нас такая огненная мощь, начал Коймен. Пока мы здесь, это было бы отлично, согласился Хавлык. Но вот, вернувшись за кольцом, мы столкнёмся с ордами законников, юристов и ещё более тяжело вооружённых кораблей. На Барба Пиклу, если придётся её захватить, у нас хоть будет юридическое оправдание. Механики со стоном замотали головами. Слово юридический казалось им синонимом дерьмового. Однако Хевлок настойчиво продолжал. Прежде всего, согласно лицензии ООН, их груз принадлежит нам. А если они примут на борт кого-то из колонистов, мы попробуем доказать, что они укрывают тубиц. Попробуем доказать, повторил кто-то. Ему ответили горькими смешками. То, что это правда, поможет нам в суде, сказал Хевлок. А захватив росинант, мы будем выглядеть именно теми, кем они нас назовут. Надо держаться, защищать себя и надеяться на выигрыш в большой игре. Для большой игры нужно много времени, заметили сзади, но Хевлек по голосу понял, что убедил слушателей, по крайней мере, на время. Ивер Сторсен был дипломированным специалистом по анализу данных геосенсоров. имел подтверждение квалификации с Луны и Ганимеда. В месяц он получал больше, чем Хевлок на своей службе за год. К тому же Торсен был астером. Детство в микрогравитации не слишком сказалось на нем. Голова самую малость казалась великоватой для тела, хребет и конечности чуть-чуть длинноватыми. Тренировки, стероиды, и он вполне мог бы сойти за землянина. Впрочем, это ничего не значило, на Израиле все всех знали в лицо. И когда они покидали дом, это ничего не значило, почти ничего. Кроме пиков энергии, на данный момент мы видели 20 тепловых аномалий, говорил Торсен, тыча пальцем в сферу новой Терры на дисплее у Хевлака. Все проявились в последние 80 часов, и мы пока не представляем, что это может быть. Хевлок почесал в затылке. Камеры карцера пустовали, подслушивать было некому. Он решил спросить напрямую. "Вы хотите услышать моё мнение? Насколько я понимаю, здесь и предполагалось обнаружить нечто совершенно неизвестное. Ваше необъяснимое явление вполне укладывается в концепцию". Астер поджал тонкие бледные губы. "Мм, возможно, это важно, а возможно, пустяк. Я говорю о том, что это надо выяснить". У меня важная работа, мне некогда отвлекаться. Согласен, сказал Хевлок. А мне третий день кто-то мочится в шкафчик. Третий раз, понимаете? Я вместо того, чтобы заниматься расчётами, пытаюсь отмыть одежду от запаха мочи. Хевлок, вздохнув, закрыл дисплей. Новая тера погасла вместе с загадочными горячими точками. Послушайте, я понимаю, что вам не нравится происходящее. Я бы тоже разозлился, но будьте же снисходительны. Люди скучают, им тяжело. Естественно, шутки у них грубоваты, это пройдёт. Торсон мрачно скрестил руки на груди. Шутки грубоваты? А больше вы ничего не замечаете? Я единственная остерв в команде, и только мне не надо. Послушайте, вот этого не надо. Все и так напряжены. Если хотите, я установлю за шкафчиком наблюдение и внушу людям, что пора бы остановиться. Но давайте не будем притягивать сюда противостояние пояса и внутренних планет. Я ничего не притягиваю. А мне, простите, кажется, что притягиваете, сказал Хевлик. И чем больше вы раздуваете это дело, тем больше шансов, что оно в вас же и цапнет за задницу. Торсен явственно закипал. Хевлик чуть сдвинулся, толкнулся в том направлении, которое собеседники назначили верхом. Этому трюку он научился ещё когда работал на Звёздную спираль. Пусть человек далеко ушёл от гравитационных колодцев на ощущение, кто выше, тот и сильнее, слишком глубоко укоренилось в мозгу, чтобы его стёрла такая мелочь, как невесомость. Услышав глубокий захлёбывающийся вздох Торсана, Хевлик решил, что тот сейчас бросится на него. Не хотелось бы запирать аналитика в камеру на всю ночь. Но если до такого дойдёт, придётся. Я установлю наблюдение за вашим шкафчиком и оповещу всех. Никто больше не станет мочиться на ваши вещи, и вы сможете вернуться к работе. Вы ведь этого добиваетесь, не так ли? В вашем объявлении будет сказано, что следует прекратить глупые шутки или что следует прекратить издевательство над остарым. Думаю, вы сами знаете ответ. Плечи Торсона разочарованно поникли. Хевлик кивнул. Ему не в первый раз пришло в голову, что подобные столкновения напоминают танец. Каждое движение требует определённого ответа, и всё происходит в нижних отделах мозга, вовсе не связанных с речью. Поникшие плечи Торсона говорили о покорности. Его кивок подтверждал тоже. А Торсон, возможно, вовсе не сознавал, что произошло. Наверняка не сознавал, поскольку его раццо продолжало движение, хотя вопрос уже был решён и не требовал больше слов. Если бы речь шла о единственном земляне несреди остаров, вы бы отнеслись к этому иначе. Спасибо, что дали знать о проблеме, сказал Хеблок. Я прослежу, чтобы этим занялись. Торсон оттолкнулся от стола и грациозно проплыв по воздуху скрылся в коридоре. Хевлок со вздохом открыл настольный дисплей и пролистал страницы рапортов о состоянии корабля. Происшествий действительно становилось все больше. В основном это были мелочи. Жалобы на мелкие нарушения политики корпорации. Обвинения в домогательстве или проявлениях гендерного шовинизма. Кто-то из группы органической химии занялся изготовлением эйфориков. Корабельный психолог тревожился о какой-то внутренней стратификации. Хевлик догадывался, что это тоже из области социологии. Он поставил свою подпись на всех докладах. Если бы речь шла о единственном землянине. Забавно. Хевлику доводилось быть единственным землянином в обществе астеров и не раз. На двадцатиколечном грузовике компании Stone и Sibets, совершавшем рейс Луна-Ганимед, он оказался одним из двух землян, которым астеры тонко намекали, что они лишние в компании. Потом он добрый год проработал в Звёздной спирали на Цэррере, где ему всегда доставались самые неприятные дела и напарники. И этот намёк уже не выглядел таким тонким. Он получил от Астер в свою долю дерьма за то, что отличался телосложением и плохо понимал ту многоязычную кашу, что сходила за астерский диалект. Если ему не мочились в шкафчик, то, скорее всего, просто потому, что не додумались. Хевлок настроил камеру наблюдения на шкафчик Торсиона и вывел на экран бланк нового приказа по службе безопасности. Пустое место на экране словно спрашивало, что он хочет сказать. Мы в 8 миллиардах километров от дома, на нас охотится шайка озверевших террористов. Так что сохраняйте спокойствие. Или чуть ли не каждый остерский, я имел дело, обращался со мной землянином так, будто я дерьмом обмазан. Однако теперь, когда мы в большинстве, давайте щадить их нежные чувства. Он хрустнул пальцами и стал набирать. Служба безопасности обращает внимание на участившиеся розыгрыши среди команды. Понимая необходимость разрядки в столь напряжённой ситуации, мы обращаем внимание на то, что некоторые шутки выходят за грань хорошего вкуса. Как исполняющий обязанности начальника, он остановился. Как-то на Царьрере его послали прикрыть нелегальный клуб у центра станции, в части, где сильнее всего ощущалась сила Кориолиса и слабее всего гравитация вращения. Вспышки света, орущая музыка и непривычная нагрузка на внутреннее ухо довели его до рвоты. Фото блюющего в коридоре копа попало на доску объявлений в конторе. Он поддержал шутку, потому что возмущаться было бесполезно, если не хуже. Он много лет не вспоминал о том случае. Если бы речь шла о земляне, хрен вам, сказал Хевлок в пустоту и очистил экран. Обращаю внимание, что некоторые служащие РЧА и члены команды подвергаются издевательствам на основании их происхождения с внешних планет. В нынешней напряжённой обстановке важно не принимать соратников за врагов. только потому, что они случайно отличаются происхождением и физиологией. В свете происходящего я вынужден принять следующие меры. Я об этом пожалею, обратился Хевлок к экрану. Однако, к тому времени, как он закончил обращение, проверил грамматику и отправил приказ, на душе у него заметно полегчало.